Глава четвертая. Рикард Шан де Грейн. «Надеюсь, меня еще не хватились?» Рикард вышел из экипажа на ходу, пытаясь поправить тугой шейный платок, который ему только что завязал камердинер, дабы господин не выглядел неподобающе, когда покажется перед взором гостей. Признаться, он вообще рисковал опоздать на собственную свадьбу. Это была бы большая неловкость. Возможно, семья невесты сочла бы это оскорблением но вряд ли высказала бы хоть слово недовольства. Руда просто изверг. Так завязал платок, будто хотел задушить, но, наконец, удалось слегка его ослабить. Но ощущение давления где-то в районе груди никуда не пропало. Пожалуй, только усилилось вместе с тем, как Рикард приблизился к храму Трёхликова, где вот-вот должна была начаться церемония. «Ты чего такой смурной?» Давний друг и сослуживец Аджес Карсейн, который ждал приезда Рикарда на заднем дворе, смерил его критическим взглядом. «У тебя сегодня свадьба, а твоя невеста просто красотка». Что верно, то верно. Арентия де Бресет до недавнего времени считалась самой завидной невестой королевства. И ее помолвка с Рикардом стала для многих холостяков, имевших на нее виды, настоящей трагедией. «Если бы ты знал, какой разговор состоялся у меня с королем меньше часа назад, то не задавал бы таких глупых вопросов». «Что, всё плохо?» Аджис тоже посерьёзнел. «Скоро отправимся на службу?» «Очень скоро». Рикард кивнул. «Прибрежные лорды уже готовят войска, чтобы отправить их в лагерь бухты Грахан. Дарца, вернее его посыльных, видели на островах. Его нападение — вопрос нескольких дней». Аджис задумался. Вместе они вошли в комнату, откуда чуть позже жениху следовало выйти в главный зал храма, и, ожидавший их появления служитель, тут же убежал докладывать старшему. «Честно говоря, я надеялся, что причина твоего плохого настроения — новое раздумье о той незнакомке, которую ты встретил в храме», — тихо заметил Аджис. «Да, было дело». Сгоряча Рикард рассказал ему о встрече с белокурой девчонкой которая, на поверку, оказалась кусачей гордячкой. Что было странно еще и потому, что она, оказывается, знала, кто он такой, и была в курсе последних светских новостей. Обычно статус статусы заслуги Рикарда в случае знакомства с девушками играли ему на руку, но на этот раз вышло совсем наоборот. Что в этой соплячке так зацепило Рикарда, он и сам до конца не понимал, но после встречи с ней пребывал в мутном ожидании того, Что неизбежно должно случиться?» «Знать бы только, что именно. Это был мимолетный случай. Отмахнулся он на слова друга. «События последних дней порой сбивают меня с толку. Все никак не осознаешь, что скоро потеряешь свободу?» — хмыкнул Анжас. «Дракон должен хранить верность своей избраннице. Это печалит. Расскажи это моему отцу». Огрознулся Рикард и только через миг понял, что зря это ляпнул. Плохая идея на собственной свадьбе вспоминать того, кто однажды бросил свою семью и с тех пор не очень торвался поддерживать с ней хоть какие-то отношения. «Ладно», — Анджес капитулирующе поднял руки. «Ты сегодня какой-то слишком зубастый». Рикард закатил глаза. «Надо бы собраться и хотя бы на время отбросить в сторону неприятные мысли о грядущем». Едва став мужем Арентии, он вынужден будет ее покинуть. Какой жене это понравится? Но она пока об этом не знает и не стоит портить ей праздник. «Вам пора!» — с тихим почтением в голосе напомнил вернувшийся служитель. «Отлично сегодня погуляем!» Аджис хлопнул Рикарда по плечу. «Держись, друг, ты это переживешь. Тот криво усмехнулся. Беспечные слова приятеля, который уже успел прослыть заядлым холостяком, слегка его приободрили. Он вышел в зал, наполненный гостями и музыкой. Остановился поблизости от возвышения, на котором стоял старший служитель в ожидании удобного момента, чтобы начать церемонию. Внутренняя тревога нарастала. Рикард не слышал вступительной речи и никак не мог сосредоточиться на фигуре невесты которая шла ему навстречу с противоположной стороны зала, улыбаясь и сияя, как статуэтка из тончайшего фарфора. Да, Орентия была очаровательна в платье чисто голубого цвета, который символизировал небо, которое так любили все драконы, независимо от магии, наполняющей их крылья. Но ее блеск в глазах Рикарда постепенно меркнул, как солнце, на которое набегает серое облако. Девушка остановилась на условленном месте, тихо вздохнула, явно пытаясь побороть волнение, и замерла, глядя на него. Любому другому мужчине польстило бы столь открытое обожание в ее глазах. Но, кажется, лишь трехликий знал, что Рикард сейчас чувствует на самом деле. Это было странное смешение эмоций, предвкушение радости и тянущей боли от осознания, что в этот самый миг он собирается совершить огромную ошибку. Одно только Рикард понимал точно — жениться на Орентии он не может.